Дайсетсу Тайтару Судзуки «Пробуждение нового сознания в дзен» Из книги Дайсетсу Тайтару Судзуки «Пробуждение нового сознания в дзен» 1954 год. Вкратце, мое отношение к пробуждению нового сознания таково. Само определение пробуждения нового сознания, вынесенное в названии этой статьи, Нельзя назвать удачным, потому что в дзен пробуждается не новое сознание, а старое, которое заснуло тогда, когда мы потеряли невинность, если воспользоваться библейским словом. Пробуждение на самом деле есть не что иное, как переоткрытие или обнаружение давно потерянного сокровища. Примечание. Сравни девятый рисунок из серии 10 рисунков о пастухе и быке, который называется Возвращение к первоначальному назад к источнику В Ланкаватара Сутре также есть упоминание о возвращении в родной город, где знакома каждая тропинка. В новом сознании вовсе нет ничего нового. Хакуин, 1685 й 1768 годы ссылается на Ганто, мастера времен династии Тан, а Косен 1816-1892 годы берет в свидетели своего Сатори, самого Конфуция. В дзенской литературе можно часто встретить такие, например, выражения «Вернувшись домой, спокойно сидишь». Все равно, что встретить свою семью в незнакомом городе и тому подобное. В каждом из нас, пусть в разной степени, живо стремление к чему-то, что превосходит мир неравенства. Это несколько туманное утверждение содержит не слишком удачные термины «превзойти» подразумевает уход за пределы. Отдаление, словом, дуализм. Я вовсе не имею в виду, что это что-то находится вне того мира, в котором находимся мы. А неравенство – это вообще что-то из области политики. Когда я выбирал именно эти слова, то помнил о буддийском понятии сама, которое противоположно понятию «сама», то есть «равное». То же самое. Мы можем заменить его такими словами, как различие, индивидуальность или условность. Я лишь хочу подчеркнуть, что как только мы признаем, что этот мир вечно меняется, он перестает нас устраивать, и нам начинает хотеться чего-то постоянного. Свободного, умиротворенного, вечного. Это стремление, по сути своей, религиозно. Каждая религия имеет собственный способ обозначить его согласно своей традиции. Для христианина это стремление к Царству Божьему, или отречение от мира во имя любви к Богу, или молитва во спасение от вечных мук ада, Буддист скажет, что это поиски независимости или освобождения. Индуист увидит в этом желание открыть свою истинную природу. Название, собственно, не важно. Потому что все эти слова описывают одно и то же – недовольство положением, в котором оказались люди, говорящие их. Понятие «новый» возможно уместно с точки зрения психологии, но дзен по большей части метафизичен и рассматривает личность как целое, не расчленяя ее на составные части. Ринцзай говорит о «целом в движении» – «дэнтай саю». Именно поэтому в дзен часто используются «тычки», «пинки», хлопки и прочие телодвижения. Практический опыт ценится гораздо выше, чем простые разглагольствования. Язык вторичен. В дзен сознание, понимаемое в обычном научном смысле, не признается. Существо берется как целое, слон рассматривается как слон, Они, как его части, изучаемые слепцами. Это подробно разъясняется далее. Видимо, они просто не знают, как именно обозначить это чувство, и поэтому изобретают для его объяснения самые разные теории. Я бы назвал это неопределенное чувство стремлением к чему-то. В этом слове можно сказать «уже». Содержится идея существования как чего-то такого, к чему нужно стремиться. Возможно, гораздо лучше было бы обозначить чувство неудовлетворенности такими современными словами, как страх, боязнь, неуверенность, но ими не столь уж важно Как только разум устает и не может наслаждаться восхитительным чувством равновесия, или совершенного единодушия, тут же являются и неуверенность, и недовольство. Мы чувствуем себя точно подвешенными в воздухе и стараемся найти место для посадки. Два пути открываются здесь, внутренний и внешние. Внешний можно назвать интеллектуальным и объективным, А вот внутренний нельзя назвать субъективным, аффективным или конативным путем. Само слово «внутренний» не так уж верно и выбрано лишь потому, что трудно подобрать ему какое-то другое имя. Ведь все имена принадлежат области разума. Но так как это явление все же нужно называть, пусть это будет внутренний путь, противоположный внешнему. Хочу сразу же предупредить, как только внутренний путь начинает мыслиться как противоположный внешнему, хотя поступить по-другому и невозможно из-за неспособности человека использовать другие средства общения, кроме языка, в конце концов внутренний путь неизбежно становится внешним. Истинно внутренний путь есть тот, в котором уже не противопоставляется внутреннее и внешнее. В этом есть логическое противоречие, но, надеюсь, к концу статьи вы поймете, что именно я имею в виду. По сути своей, внешний путь есть вечное движение. Неважно, вперед или назад, чаще всего это вообще бег по кругу, в вечной борьбе двух противоположностей субъекта и объекта. Поэтому внешний путь и не имеет конца, поэтому на нем вас всегда мучает беспокойство, хотя понятие спокойствия тоже совсем не всегда означает тишину, неподвижность или привязанность. Внутренний путь обратен внешнему. Вместо бесконечного движения, вместо пустой траты сил, разум обращается вовнутрь, словно желая разглядеть, что же скрывается за этим всепоглощающим стремлением к обладанию. И он не остановится, пока не узнает, что же это. Ведь остановка – это отрицание движения. Движение превращается во что-то другое. Вот что делает интеллект, если замирает внутренний путь. Если при этом есть еще некоторая бифуркация, внешний путь принимает все так, как оно есть, каким оно видится здесь и сейчас, схватывая их в их естьности или таковости. Я бы не сказал в единстве или в целостности, потому что эти слова из словаря внешнего пути. Даже понятие «естность», «этость» или «таковость» — «соно-мама» по-японски и дзи по-китайски, строго говоря, не описывают внутренний путь. Быть — это абстрактное понятие. Гораздо лучше поднять палец и ничего не говорить об этом. Истинный внутренний путь вообще избегает обращаться к языку, хотя и никогда не избегает его. Внутренний путь не часто прибегает к словам одно или все. Но если все же употребляет их, то одно значит то, что никогда не одно. А «всё» значит то, что никогда не «всё». «Одно» значит становящееся «одним», а незаконченное «одно». «Всё» значит становящееся «всем», а незаконченное «всё». Иными словами, на внутреннем пути «одно» — это абсолютно «одно». «Одно» — это «всё», а «всё» — Одно. Более того, когда десять тысяч вещей сводятся к абсолютному одному, которое есть абсолютное ничто, перед нами открывается внутренний путь в своем совершенстве. Буддизм, в особенности дзен-буддизм, в том виде, в каком он развивался в Китае, богат выражениями, принадлежащими внутреннему пути. По сути дела, именно дзен впервые осмелился заглянуть в глубокую шахту внутреннего мира человека. Чтобы не быть голословным, привожу здесь лишь один пример. После летних занятий Суйган заявил «Все лето». Я выступал перед моими братьями на востоке и на западе. Что брови у меня все еще растут? Примечание. По старому индийскому поверью, если человек говорит неправду, все, что растет у него на лице, бровь, борода, выпадает. Суйган провел все лето в беседах о том, о чем нельзя говорить. Отсюда эта аллюзия. Отсюда его кац или кан. Это всего лишь выражение, к которому не привязано никакое чувство, это и не символ, это явление как таковое. Человек действует, а не апеллирует к понятиям. Это можно понять только с точки зрения внутреннего пути. Один ученик сказал «О, да, они великолепны!» Другой присоединился «У вора сердце не на месте». А третий, недолго думая, воскликнул Кан. Язык имеет дело с понятиями. Таким образом, то, что нельзя определить, находится вне его пределов. Когда язык насилует, он портится, становится нелогичным, парадоксальным, непонятным с точки зрения обычного его использования или принятого образа мыслей. Например, считается, что река должна течь, а мост должен стоять над ней. Если это не так, чувства приходят в смятение. Цветы растут на земле, а не на камнях. Значит, если дзенский мастер говорит «я сажаю цветы на камнях», это звучит по меньшей мере странно. А странность это происходит исключительно от того, что язык используется не по назначению. Дзен стремится быть прямым и действовать без какого бы то ни было посредника. Само собой разумеется, высказывания учеников, как и слова мастера, открывают нам картину, видимую только с внутреннего пути. Все эти ответы могли возникнуть только из бездны абсолютного ничто. Теперь мы переходим к психометафизическому аспекту внутреннего пути. Буддисты называют его «бездной абсолютного ничто» или кокоро по по-японски. На китайском языке это слово звучит как «синь», На санскрите читта или Сарвасатва читта, если воспользоваться термином из труда Ашвагхоши Пробуждение веры. Первоначально слово кокуро имело психологические коннотации, означая сердце, душу, дух, разум, мысль. Позже так начали называть сердцевину или суть вещи. И это слово стало. Синонимом метафизического понятия субстанции и этических искренность, верность, правда, и тому подобное. Поэтому трудно объяснить по-английски одним словом, что такое кокуро. Из этого кокуро произошло все. И все когда-нибудь вернется туда же. Но это не имеет отношения ко времени. «Кокуро» И все вещи — суть одно, но в то же время и не одно. Это пара, но и не пара. Однажды монах спросил Джао-Джоу, японская дзюсю, «Меня учили, что десять тысяч вещей возвращаются в одно». «А куда же возвращается одно?» Джао-Джоу ответил, Когда я жил в Дзинджоу, у меня было платье весом в семь дзыней. Это Мондо точно показывает разницу между внешним и внутренним путем. Если такой вопрос зададут философу, он сошлется не на один десяток книг. Примечание Мондо японское. Буквально вопросы и ответы. Но мастер Дзен, идущий внутренним путем, не станет отвлекаться на размышления и сразу даст точный окончательный ответ. Кокоро, совершенно свободный от всяких мудрствований, и есть бездна абсолютного ничто. Но все же в самой глубине его что-то движется. С точки зрения внешнего пути Это непознаваемо, ибо как может абсолютное ничто вообще двигаться? Должно быть, в этом есть какая-то загадка. Возможно, кто-нибудь назовет ее загадкой существования. Кокуро Ку словно исчезает в невообразимых глубинах бездны. Кокуро Ку стремится познать себя. В западной терминологии кокуро, скорее всего, родственна понятию «бог» или «божественность». Бог также хочет познать себя. Он не мог или не хотел вечно оставаться одним и тем же, погруженным в медитацию. Каким-то образом он возник из самого себя, произнес первую мантру «Да будет свет» и тут же... Возник целый мир. Откуда? Ниоткуда. Из ничего, из божественности. Мир есть Бог, Бог есть мир, и Бог говорит, что это хорошо. По Ашвагхоше, в самой глубине Кокуро, сам собой просыпается Нэн. Нэн. Китайская нянь, санскритская чит есть тот момент, когда сознательное приходит к самому себе. Оно, так сказать, встает из бессознательного, хотя и с некоторой задержкой. На санскрите слово эко чит буквально означает «одно мгновение разума» или «одной мысли». Это есть «мгновенная мысль» или Единица сознания, формирующая сознание подобно секунде или минуте, то есть оказывается единицей измерения времени. Спонтанно, японское коцунен, обозначает способ, каким чьи появляется в кокуро. Ведь и Бог произнес свое «да будет спонтанно». Когда говорят, что в кокуро ку мысль возникает, чтобы оно познало самого себя, то подразумевают, что возникает она ненамеренно. Просто так случилось, то есть само по себе. Но в связи с этим нужно обязательно помнить, что когда мы говорим ненамеренно, то понимаем это как бы извне, разумом и с трудом увязываем с понятием сознательного. Для того, чтобы разъяснить это, нужно долго и много спорить, но так как это не касается нас здесь напрямую, позвольте сказать лишь, что в понятии «бог», как и в понятии Кокуро, «ку свобода и необходимость есть одно. Когда буддисты упоминают Бога, они не имеют в виду Бога в библейском понимании. Когда я говорю, что Бог создал свет, о чем нам рассказывает книга Бытия, я ссылаюсь на нее в надежде, что так мои читатели-христиане лучше поймут буддийскую идею внутреннего пути. Поэтому дальнейшие мои рассуждения нужно понимать именно в этом смысле. Известно, что библейский Бог открыл свое имя Моисею на горе Синай, сказав «Я есмь сущий». Конечно, я небольшой знаток иудейской и христианской теологии, но это имя, неважно, каково первоначальное значение еврейского слова, представляется мне настолько значительным, что ни в коем случае нельзя пренебрегать им, если мы хотим понять развитие идеи Бога в христианской мысли. Библейский Бог всегда личностен, даже, я бы сказал, интимен. Почему же Он назвал Себя таким чистым метафизическим именем, которое открылось Моисею? Но это верно лишь с точки зрения внешнего пути. А вот для пути внутреннего – «Я есть сущий» — это так же, естественно, как плеск рыбы в горной реке или облако, плывущее по небу. Естьность Бога так же реальна, как моя естьность, или как естьность кота, спящего на коленях у хозяйки. Именно это отразилось в изречении Христа «Я был прежде Авраама». В этой естьности которая не попадает под категорию метафизических абстракций, я вижу доказательство фундаментального единства всех религиозных переживаний. Если мы вернемся к началу нашей статьи, самопроизвольность естьности – это то, что раскрывается в вечной жажде к чему-то неподвластному внешнему рационалистическому пути. Желание какаро познать самого себя или требование Богу увидеть свет, есть, выражаясь человеческим языком, не что иное, как наше стремление превзойти мир частностей. Но, увы, живя в реальном мире, Мы слишком часто увлекаемся процессом познания, которое начинается, едва мы выходим из сада невинности. Все мы сразу же хотим знать, чувствовать, выбирать, решать, нести ответственность и так далее, а взамен получать то, что принято называть свободой. Свобода же... Это понятие, принадлежащее только внутреннему пути, а никак не внешнему. Но в нашем разуме все перепуталось, и мы бешено гонимся за тем, чего никогда не достигнешь на внешнем пути. В этой сумасшедшей гонке нами все сильнее овладевает беспокойство, потому что мы забываем о состоянии самопроизвольной естьности. Теперь мы видим, что пробуждение нового сознания вовсе не всегда радостно. Мы стремимся к тому, что мы потеряли, а не к чему-то неизвестному, о чем у нас нет ни малейшего представления. На самом деле, в мире, в который мы пришли на какое-то время, ничего неизвестного нет». Любое стремление подразумевает, что у нас есть некие первоначальные знания о том, к чему мы стремимся, хотя мы можем этого совершенно не осознавать. Стремление того рода, о котором говорю я, – это тень первоначального кукуро, отбрасываемая на внутренний путь. От настоящего объекта мы не сможем избавиться до тех пор, пока вновь не обратимся к обители, которую так небрежно покинули. Пробуждение нового сознания – это, таким образом, обретение себя в той первоначальной пустоте, где все мы пребывали до нашего рождения. Это ощущение возвращения, абсолютного спокойствия, хорошо описанное в литературе любой религии. Чувство абсолютного спокойствия подразумевает спокойствие свободы. А спокойствие свободы и есть не что иное, как пробуждение нового сознания. Как правило, мы любим порассуждать о свободе, имея в виду чаще всего ее политическую и моральную сторону. Но пока мы идем внешним путем восприятия мира, мы не поймем, что такое Свобода. Все формы свободы, о которых мы обычно говорим, это вовсе не свобода по своей сути. И большинство людей, увы, здесь сильно заблуждаются. То, что пробуждение нового сознания есть на деле возвращения к нашей изначальной обители, хорошо сочетается с христианской идеей Бога Отца. «Его дом был моим, когда я был мал», и оставался моим до тех пор, пока я не вырос. Но ведь я и не смогу никуда от него уйти. Я всегда там, где я родился, именно там, и ни в каком другом месте. То, что я не там, — это игра воображения, иллюзия, в которую меня заставляли верить. Понять это значит повернуться к новому сознанию. Здесь нет ничего нового. Это лишь обретение, казалось бы, утраченного. В то же время у меня это было, и я был в этом. Я долго нес это в себе, следовательно, я — это оно, а оно — это я. В дзен мысли о восстановлении или возвращении может быть обнаружено в упоминании Эну, изначального или первичного лица, которое, как он хотел, должны увидеть его ученики. Под лицом он понимал то, чем мы были до своего рождения. Иначе говоря, это лицо невинности, которое было у нас до того, как мы съели плод с древа познания добра и зла. Древо познания – есть внешний путь разума. Когда мы стоим на нем, невинность, то есть внутренний путь, прячется и становится невидимой. Большинство людей видят в слове «невинность» прежде всего термин из области морали, но я бы придал ему скорее символическое значение. Невинность – это то же самое, что Изначальное или первое просветление Ашва Гхоши, в котором мы все пребывали или пребываем, ее нельзя потерять, даже тогда, когда нами полностью владеет знание, потому что без нее наше существование теряет всякий смысл, да и само знание в любом его виде становится невозможным. В этом отношении внутренний путь одновременно и внутренний, и внешний. Когда он отделяется и мыслится как противоположность внешнему пути, то сразу же перестает быть самим собой. Дзен часто критикуют за то, что у него нет связи с миром частностей. Но Дзен никогда не уходил из этого мира. Следовательно, вопрос о связи отпадает сам собой. Великий труд Ашвагхоши о Махаине называется «пробуждение веры». Но дзен не так уж часто пользуется этим термином. Дело в том, что любая вера подразумевает разделение. Дзен же, наоборот, его отрицает. Но если слово «вера» используется в абсолютном смысле, то есть В согласии с внутренним путем можно считать, что вера – это другое название сатори. И ничто что иное, как пробуждение нового сознания. Хотя, повторюсь, в этом дзен не открыл ничего нового. Имя, собственно, не важно. Пробуждение нового сознания есть пробуждение веры в понимании Ашвагхоши, то есть в абсолютном понимании. Далее вера способствует укреплению в изначальном просветлении, в котором все мы постоянно пребываем. Вера возвращается к нам, к настоящим нам, и не имеет ничего общего с так называемым объективным существованием Бога. Христиане и другие теисты Совершенно напрасно стараются доказать этот тезис до того, как начинают в него верить. Но с точки зрения дзен, объективность Бога не обсуждается. Я сказал бы, что те, кто осмеливается рассуждать на эту тему, вообще не имеют Бога. Ни субъективно, ни объективно. Если есть вера, есть Бог. Бог. Вера – это Бог, Бог – это вера. Желание объективных доказательств есть убедительное доказательство того, что Бога еще нет. Но Бог дает нам веру, а вера дает нам Бога. Имейте веру, а вера создаст Бога. Вера – это Бог, который познал сам себя. Примечание. Разве я не могу утверждать, что христианам не доставало Христа, и поэтому он у них есть? И что они нуждались в его матери Марии, и она у них есть? Будучи матерью Христа, она не могла оставаться с нами на земле, и поэтому была взята на небо. Небо – понятие нематериальное. В нашем религиозном опыте то, что считается логическим законом причинно-следственной связи, Воспринимается иначе. Сначала идет следствие, а потом причина. Не причина влияет на следствие, но следствие влияет на причину. Как только дзен-буддист обретает Сатори, к нему приходит вся Вселенная. Верно и обратное. С Сатори вся Вселенная уходит в ничто. В одном смысле Сатори возникает из абсолютного ничто, в другом смысле в него же и уходит. Таким образом, Сатори одновременно есть и полное разрушение, и созидание. Когда буддисты школы Син спросили, может ли Амида спасти нас, он ответил «Вы еще не спасены». Христиане могли бы согласиться с этим. Они сказали бы нам, что прежде всего должна быть вера, а все прочее приложится. Не напрасны ли попытки некоторых христианских теологов доказать историчность Христа и утверждать, что именно поэтому мы должны в Него верить? То же самое можно сказать о Его распятии и Вознесении. Можно задаться вопросом, если вера первоначально, почему существует столько ее проявлений? Одни верят в Христа, другие в Кришну, третьи в Меду, и так без конца. К чему эти различия? Почему в истории мы видим нескончаемую борьбу между ними? Не знаю, покажется ли вам удачным мое объяснение, но я считаю что вера, как только ее начинают выражать, сразу окружается всевозможными случайными обстоятельствами, исторической эпохой, индивидуальными темпераментами, географическими условиями, биологическими особенностями и другими. Что касается борьбы между ними, она неизбежно будет затихать по мере того, как мы будем ближе знакомиться с этими обстоятельствами, а это одна из наших целей в изучении религии во всех ее проявлениях. Однажды монах спросил мастера, исчезнет ли это вместе со всей Вселенной, когда ее пожрет огонь в конце кальпы? Мастер ответил «да». А другой мастер на тот же вопрос ответил «нет». С точки зрения внутреннего пути – да и нет. Это одно. Разрушение и созидание едины. Пробуждение нового сознания есть пробуждение веры. А пробуждение веры есть создание новой Вселенной, имеющей бесконечные возможности. Примечание. Возможно, что утверждение «вера создает Бога» не совсем точно. Я хочу сказать, что вера открывает нам Бога, и одновременно Бог открывает человека. Это взаимное открытие друг друга, и оно происходит одновременно. Пользуясь буддийскими терминами, если Амеда просветлен, то все существа просветлены. А когда мы просветлены, то осознаем, что Амеда достиг своего просветления в то же время, как мы возродились в чистоте. Объективная интерпретация обнаруживает, что критики не проникли глубоко в сущность вопроса. На самом деле, новая вселенная – это очень старая вселенная, где живые и неживые существа спали беспробудным сном Пока не было сказано «да будет свет», библейское понимание времени здесь не имеет смысла. В заключение хочу сказать еще об одном важном аспекте изучения современного дзен. Я имею в виду систему коанов, которая открыла в дзен новый путь но которое, мы знаем, сильно вредит, если пользоваться ею бездумно. Как и в случае с языком, все люди неосознанно делают и хорошее, и плохое. Система куанов использовалась как новое явление для распространения и сохранения особой духовной культуры – дзен и стало новым способом изучения психики, интересным, как я полагаю, всем, кто изучает психологию религии и вообще психологию. Я уже писал об этом в своих книгах, но здесь есть еще много неразрешенных вопросов. Естественно, необходимо сотрудничество и западных, и восточных специалистов, но пока этим никто и нигде серьезно не занимался». А ведь эта область исследования религиозных знаний крайне важна. Я имею в виду даже не столько научные интересы, сколько интересы мировой культуры, которая, хотим мы того или нет, принимает различные формы, несмотря на все политические и иные перипетии. Мир становится единым, таким, каким он и должен быть, И различие между Востоком и Западом стирается медленно, но верно. Эра Просвещения идет на смену любым предрассудкам.